Глава пятнадцатая. Поездка в Парковое заставила Мередит забыть обо всем, в том числе о ее уговоре с Барни. Она не сразу поняла, в чем дело, когда вечером ей в дверь позвонили, и она увидела на своем крыльце мистера Крауча. «Ну как, готова поработать сыщиком?» Барни с воодушевлением потирал руки. «Я составил список всех пабов в округе». Когда мы все их обойдем, переключимся на ближайшие деревни. Так сказать, закинем сеть пошире. Наверное, у него есть машина. У меня машины нет, а у вас есть, верно? Значит, охватим все окрестности. Барни!» — начала Мэрдит, но тут же осеклась и с беспомощным видом посмотрела на него. Сейчас ей меньше всего на свете хотелось сидеть в незнакомом пабе, лелея слабую надежду увидеть таинственного квалера Лин. Но бар не так рвался в бой. Бедняга проделал такой долгий и трудный путь. Мэридит заметила, что старик тщательно причесался и даже повязал старый галстук. Она поняла, что не в состоянии ему отказать. «Дайте мне десять минут на сборы», — попросила она, вздыхая. «Сегодня я ездила в парковые и немножко выбилась из графика». «Если честно, и устала тоже. Давайте сегодня посидим недолго, не больше часа. Во всяком случае, рыскать по всему Бамфорду у меня точно не хватит сил. Кстати, может быть, вам лучше взять с собой не меня, а сержанта Тернер?» Барни лукаво постучал себя пальцем по носу. «Лучше не будем посвящать наши дела посторонних, с таинственным видом изрёк он. Вдруг у нас ничего не выйдет?» Час растянулся на добрых три часа. Барни оказался веселым и говорливым спутником, и время пролетело незаметно. Но, представив, что вот так придется проводить вечер за вечером, Мэрдит поняла, что поступила опрометчиво. Зачем только она вызвалась помочь барни в его поисках? Барни, вне всякого сомнения, горит желанием найти негодяя. Если миссис Прайд считает, что слежка — лишь предлог для ежевечерних посиделок в пабе, она ошибается. Точнее, во многом ошибается. Они начали свой обход с грозди винограда. Оттуда перешли в белого оленя, а оттуда в паб лорд Нельсон. И только когда в последнем заведении объявили, что паб закрывается, Мэридит посмотрела на часы и с ужасом осознала, что уже очень поздно. Она весь вечер пила томатный сок, и сейчас ее немного подташнивало. Хуже того, они не увидели никого, даже отдаленно похожего на человека, которого искал Барни. «Барни осушил стакан». «Вечер прошел безрезультатно, но мы с вами не сдадимся, верно, дорогая? Завтра посетим короля Георга и якорь». Лично для барни вечер не прошел совсем уж напрасно. Хотя кавалера Лин они так и не увидели, за напитки в основном платила Мэридит. «Нет, барни, завтра я не смогу. Рано утром в понедельник мне нужно быть на вокзале. Давайте созвонимся в середине недели». «Что ж...» — Понятно, — разочарованно протянул Барни. — Буду продолжать один. — Нутром чую, я его найду. — Я тоже, — пробормотала Мэридит, которая тоже кое-что чуяла нутром. Желудок плохо отозвался на чипсы со вкусом курицы с карри. Мэридит вернулась домой, легла в постели и тут же заснула. Утром в воскресенье ее разбудил звонок в дверь. Повернувшись, она посмотрела на часы и ахнула. — Двенадцатый час! Кто там, интересно? Хорошо бы не барни. Вдруг старику взбрело в голову перенести их поиски на полдень и тот случай, если человек, которого не ищут, решил посещать пабы не вечером, а среди дня. Она с трудом выбралась из постели и открыла окно. В маленьком мощеном дворике стоял Алан Маркби. Услышав скрип, он поднял голову, приставив колбу ладонь козырьком. — Извини, что разбудил. Я пришел пригласить тебя куда-нибудь на обед, — крикнул он. «Сейчас спущусь!» — ответила Мередит, поспешно накидывая халат. Она босиком сбежала вниз и отперла дверь. Проспала, а ведь собиралась сегодня встать пораньше. Она провела рукой по голове, приглаживая густые непослушные волосы. «Сейчас поставлю кофе!» «Давай я поставлю!» — предложила Алана. «А ты пока одевайся!» Не удержавшись, он заправил ей за ухо одну особенно непослушную прядь. «Давай-ка побыстрее!» а то ты похожа на сумасшедшую Грету с картины Брейгеля-старшего». Услышав его сравнение, она наморщила нос и стала такой хорошенькой, что он не удержался и поцеловал ее. «Кофе?» — напомнила Мэридит. «Ладно, ладно». Немного позже за кофе Аллан рассказал Мередит о Нике Арнольд, а та ему о своей поездке в Парковое. — Наверное, надо позвонить отцу Холланду и отчитаться, но сегодня он будет занят. Позвоню ему завтра вечером, когда приеду с работы. А может, я вообще возьму несколько дней отпуска? У меня еще остались неиспользованные. — А мне завтра придется еще раз допросить этого мальчика, Джоша Сандерсона, — вяло сказал Маркби. — Неужели он, по-твоему, имеет какое-то отношение к гибели Кэти? — встревожилась Мердит. — По-моему, он ее очень любил. Отвергнутые возлюбленные часто убивают девушек. Джош сам признался, что виделся с Кэти вечером того дня, когда она погибла, и они поссорились. Правда, по его словам, ссора была незначительной, но никаких доказательств у него нет. Приходится лишь верить ему на слово. Он утверждает, что решил, будто Кэти пошла на стоянку такси, но в тот вечер ни один таксист ее не видел. Похоже, девочка действительно решила пойти домой пешком. Но ведь в это время становится уже совсем темно. Парковая расположена очень уединенно, и по той дороге редко кто-нибудь едет. Мальчик уверяет, что Кэти раньше иногда возвращалась домой пешком. Правда, только летом. Зная он, что она решит пойти пешком, он бы постарался ее отговорить, а если бы не получилось, обязательно ее проводил. Откуда мне знать? Может, он именно так и поступил. Отговорить ее идти пешком не получилось, и он пошел вместе с ней». Потом по дороге они снова поругались. Все вполне правдоподобно, и против такой версии у меня есть лишь одно серьезное возражение, а именно способ, каким ее убили. Как-то не представляю, чтобы Джош был способен нанести такой сильный и точный удар. Марк резко рубанул рукой в воздухе. Примерно вот такой. — Не надо, — перебила его Мердит, Все и без того плохо. Ты знаешь, что Аделина Конве собирается похоронить Кэти в Мавзолее Дева? Марк Би вздохнул. «Кому-то придется ее переубедить». Вдруг он сурово сдвинул брови. «Знаешь, что больше всего беспокоит меня?» «Ее папка с тетрадями». Джош первый сказал, а проувил, как подтвердила, что Кэти ходила в школу с кожаной зеленой папкой на молнии, вроде Бивара. По словам Джоша, папка была до того набита тетрадями, что даже не закрывалась до конца. «Мы дважды обыскали тот участок, где нашли тело. Никаких следов». «Так куда же подевалась папка?» Он потянулся и снова вздохнул. «Тебя зацепило, да, Алан? тихо спросила Мередит. «Маркби пожал плечами». «Два убийства, одно за другим, в таком маленьком городке, как наш, кого угодно зацепит. Такие страшные дела никого не оставляют равнодушными. Обыватели боятся, боятся гулять по знакомым улицам и отпускать детей одних. От Как только вера в безопасность поколеблена, ее уже ничто не восстановит. Даже когда все кончится и виновного найдут, Бамфорд уже не вернется к прежней жизни. «Давай никуда не поедем. Пообедаем здесь у меня. Я что-нибудь быстренько состряпаю. И у меня есть бутылка вина», — Мэридит замолчала. «Рассказать Аллану или нет об их с барни вчерашнем походе? Что называется, неплохо посидели». Она решила пока не волновать его. «Кстати, удалось тебе найти твой старинный буфет?» Маркби встал на ноги. «Нет, но я не теряю надежды. Сейчас старинная кухонная мебель вошла в моду, поэтому как только где-то и появится такой буфет, как мне нравится, его сразу покупают. Сходи на всякий случай к владелице паба серебряные колокольчики. Они сейчас как раз заменили старую кухню. Как говорится, вдруг да получится. Я ни в чем не уверен, так что особенно ни на что не надейся». Отличная мысль. Завтра же позвоню ей. Владельцы паба — муж и жена. Муж из Лондона, жена местная. Переговоры лучше вести с женой. Муж здесь чувствует себя не в своей тарелке, как рыба, которую вытащили на сушу. После всего, что выяснилось, я мог бы вообще отобрать у них лицензию, но пожалел их. Они открылись совсем недавно. Кроме того, супруги Ривс ни в чем противозаконном не замечены. Пусть обустраиваются на новом месте». Оба работают, не покладая рук. Им очень хочется сделать из серебряных колокольчиков приличное заведение. «Значит, им совсем не нужны неприятности вроде тех, что связаны с Линвилс», — заметила Мередит. «Это послужит им уроком. Впредь будет зорче следить за тем, кому они наливают спиртное», — сухо парировал Маркби. «Но «Ну, где там твое вино?» Два убийства, которые, возможно, никак не связаны друг с другом, бесконечно осложняют жизнь. Утро понедельника Маркби провел в глубоких раздумьях. Он мучился от сознания собственного бессилия. Впрочем, плохое настроение было вызвано не только двумя нераскрытыми убийствами. Воскресенье Маркби провел с Меридит. Им было хорошо вдвоем. Но в начале недели им в очередной раз предстояло расстаться. Странные у них все-таки отношения. Сейчас они близки, как никогда. «И все же, все же...» Теперешнее положение никак его не устраивало. Их отношения оставались неясными до конца, как нераскрытое дело. Марк любил во всем порядок, чтобы все стояло на своих местах. Он шумно вздохнул. По-видимому, Хелен Тернер неправильно истолковала его вздох, потому что спросила. «Суперинтендант по-прежнему думает, что оба убийства совершил один и тот же человек». Она слышала, как десять минут назад Маркби беседовал с Норрисом по телефону. «Что? Ах, да. Если Норрис что-то вбил себе в голову, его уже трудно разубедить. Не знаю, что связывает два убийства. По-моему, тот проклятый фамильный склеп, хотя бы уже потому, что он находится во владениях Дева. Но мы не знаем, какое отношение к Мавзолею имела Кэти». «Дверь в часовню отпер человек, который без труда мог взять ключ, а потом также повесить его на место на крюк в буфетной», — заметила Хелен. «Я уверена, сэр, что ключ взял кто-то из домашних». «А может, все-таки дом Гаррис?» «Как Марли не уверяет, что следит за уборщиками, всякое может случиться?» «Кстати, кто-нибудь наводил справки о молодом Гаррисе? У него в квартире куча современной техники, причем самой модной и дорогой». «Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и чепчикса. Что с того, что он не блещет умом? Недалеких людей легко можно убедить чем угодно, а Арнольда ему родня. Если кто-то знает, кто достал ключ от склепа, то это малышка Ники. В общем, нам с вами снова придется иметь дело с молодежью. Я возьму на себя мальчишку, Джоша Сандерсона. Вам, кажется, удалось завоевать доверие миссис Арнольд? Попробуйте поговорить с ней еще раз». «Если сумеете привлечь ее на свою сторону, она заставит дочь заговорить». Задание не особенно обрадовало Хелен. Тем не менее, в полдень она уже стояла у квартиры Арнольдов. Кто-то был дома, потому что из-за двери доносились звуки работающего радио или телевизора. Звонить пришлось долго. Наконец, из-за двери послышался шорох, как будто большая мышь скреблась о доски долго скрипел непослушный замок наконец дверь распахнулась настежь и на пороге показалась миссис арнольд собственной персоной сегодня на ней был светло вишневый атласный халат и розовые домашние туфли с перьями нечесанные рыжие патлы каскадом спадали на лицо в руках она держала зажженную сигарету и кофейную чашку а это вы сказала она входите дорогуша «Вчера гудели допоздна, вот я и заспалась!» Хелен следом за хозяйкой прошла в неопрятную гостиную. В огном углу мерцал экран телевизора. Хозяйка смотрела мультфильм. «Можно выключить телевизор?» — громко спросила Хелен. «Что?» — крикнула миссис Арнольд. «Телевизор!» — Хелен поняла, что тут требуется действовать. Она выключила телевизор сама. «Хоть какое-то общество, — заметила миссис Арнольд, — сейчас я вам принесу чашечку». Она скрылась за дверью, по всей видимости, на кухне. Оттуда сейчас же послышался звон посуды. Хелен решила, что на кухню и лучше не заглядывать. Хозяйка вернулась, поясок на халате развязался, и он сползал с плеч, обнажая черную кружевную ночную рубашку. «Вот, держите!» Миссис Арнольд дружелюбно протянула Хелен в горячую кружку, а потом бессильно рухнула на диван, где безуспешно пыталась запахнуться в халат. Мои Ники в школе, выдохнула она вместе с дымом, если вы ее ищете. Ну да, ищу. Я к вам как раз из школы. Сегодня она там не появлялась. Миссис Арнольд недоверчиво воззрилась на гостью поверх кружки. Глаза ее были окружены потеками, не смыты на ночь туши. «Утром Ники собиралась в школу. Я слышала, она крикнула, пока мама». «Значит, до школы она не дошла, миссис Арнольд. А еще мне стало известно, что ваша дочь часто прогуливает уроки». «Прогуливает?» — мать Ники выдохнула в лице гостя облака дыма. «Мне ничего подобного не говорили». В этом семестре дирекция дважды писала вам, миссис Арнольд. Вас просили прийти в школу по поводу Ники. Миссис Арнольд с сомнением покосилась на груду конвертов, засунутых под керамическую сову в стенке. Наверное, их письма где-то там. Если честно, я почту еще не разбирала. Значит, вы не знаете, где сейчас может быть Ники? Я думала, она в школе, — миссис Арнольд пожала плечами. «А вы уверены, что ее там нет?» «Миссис Арнольд», — сказала Хелен, — «мне кажется, вы многого не знаете о вашей Нике». Она пояснила, что имеет в виду. Реакция разъяренной мамаши не замедлила себя ждать. На Хелен обрушился поток площадной брани. В заключении миссис Арнольд пылко заявила. «Не верю!» «Ни единому слову не верю! Чтобы такими делами занималась Лина Уилс, может быть! Но чтобы моя Ники клеила парней по пабам? Да она не такая! Она у меня не нахальная!» «Вот!» — миссис Арнольд подозрительно прищурила черные от туши веки. «А доказательства у вас есть?» «У нас есть веские основания для подозрений. Попробуйте расспросить ее сами. Только не позволяйте ей увиливать». Миссис Арнольд обмякла, глаза ее наполнились слезами, по щекам потекли черные полосы. Вы бы знали, как трудно воспитывать ребенка одной, плаксиво заявила она. Я все понимаю. Хелен старалась говорить как можно более сочувственно. Миссис Арнольдке даже нравилось. Бедняги живется нелегко, жизнь тяжело с ней обходится, а Ники для нее единственный свет в окошке. «Уж как я только не старалась! В лепешку разбилась, но создала для нее уютный дом!» Миссис Арнольд обвела рукой гостиную. Хелен подумала, как ни странно, здесь действительно уютно, несмотря на страшный беспорядок. «Вы сказали, ее отец вас бросил, а он дает вам хоть сколько-нибудь на содержание Ники. Может быть, вы не знаете, но в последнее время ужесточили законы против отцов, которые уклоняются от элементов. Его можно разыскать и заставить платить. Миссис Арнольд покачала головой. «Не знаю, где он, и знать не хочу. Он нам с неким даром не нужен. Как-то обходились без него, но и дальше обойдемся. Выкрутимся, справимся. И все равно спасибо за заботу». Возможно, в голове у миссис Арнольд каша, и хозяйка она никудышняя, но все же она старается и очень любит дочь. Защищается, как умеет. Хелен наклонилась к ней. — Наверное, не стоит мне это говорить, но мне очень не хочется, чтобы Ники забрали представители социальной службы. Миссис Арнольд откровенно испугалась. — А уж я как не хочу, господи, прости! Много лет назад, когда Ники была маленькая, они к нам заявлялись. Еле-еле удалось их сплавить. Уговаривали отдать Ники в приют, мол, ей там будет лучше. Да разве в приюте может быть лучше, чем с родной матерью? Миссис Арнольд глубоко затянулась и решительно выдохнула дым. — — Слушайте, если Ники не ходит в школу, уж я позабочусь, чтобы ходила, обещаю. Сама буду ее провожать прямо до дверей. Ну как, согласны? А насчет пабов? Уж я и отобью охоту шляться. Правда, ей уже почти шестнадцать, я в ее возрасте замуж выскочила. Летом она бросит школу. Куда она хочет пойти работать? Миссис Арнольд неуверенно покосилась на нее. — На зверюшек всяких любит. Может, куда в зоомагазин устроиться? Ее слова кое-что напомнили Хелен. «Вы говорили, что ваша девичья фамилия Чепчикс. Насколько я понимаю, вы родня Уинстону Чепчиксу, свинопасу из Паркового». Миссис Арнольд неожиданно громко расхохоталась. «Ха-ха-ха! А, бедняга дядя Уинстон! Да, я его много лет не видела. Когда еще была жива тетя Флори, я бывала к ним захаживала в гости». Но тетя умерла лет десять назад, а то и раньше. Флори прибирала в большом доме. Не представляю, как дядя Уинстон сам управляется. «Значит, парк имения вам хорошо знаком. Например, Мавзолей, то есть фамильный склеп, усыпальница». «Бррр! Жуткое местечко!» Миссис Арнольд передернула пухлыми плечами. «Внутрь я никогда не заходила. Как-то поднялась повыше, заглянула в окно» а там в нишах каменные головы стоят. Мне удар не хватил. — Вы рассказывали об этом Нике? Миссис Арнольд пожала плечами. Вишневый халат упал с плеч, и перед гостей предстала кружевная черная ночная сорочка во всем великолепии. — Может быть, и рассказывала. Детишки любят истории про страшные. В ее возрасте я и сама обожала ужастики про вампиров. Помню, даже влюблена была в актера, который играл Дракулу. Я всегда думала, миссис Арнольд задумчиво подобрала полы халата и поболтала ногами в розовых домашних туфлях. Вот бы мне попался такой мужчина, необычный, что ли. Она вздохнула и с грустью посмотрела на гостью. Да только в жизни мне такие почему-то ни разу не попадались. Меридит всю ночь не спалось. Она с волнением представляла, как вожделенный старинный буфет пылится где-нибудь в сарае среди хлама, предназначенного на выброс. Поэтому утром, едва проснувшись и еще не позавтракав, она позвонила в серебряные колокольчики. Трубку сняла Дафна. Меридит извинилась за ранний звонок и робко осведомилась, нет ли среди старой кухонной мебели старинного шкафа или буфета для посуды. «Да вы не переживайте так, дорогуша!» — произнес голос Дафны на том конце линии. «Мы встаем с рассветом. Говорите, шкаф для посуды?» «Ну да, старинный кухонный буфет. Ну, надеюсь, вы знаете, как он выглядит?» «Да знаю, как же! Стоял тут такой! Жуткое старье! Сейчас он в сарае. Мы вынесли его вместе со всем остальным хламом!» Дафна помолчала. «А вы кто, посредник?» Не веря своему счастью, Мэридит воскликнула. «Нет, но я хорошо заплачу вам за него». «Как увидите его сразу, раз брать», рассудительно заявила владельца паба. «Кому такое старье нужно?» «В общем, если вы посредник, сразу предупреждаю, чтобы не ездили зря, не тратили время». «Я не посредник. Один мой знакомый сказал, что вы меняете кухню. Алан Маркби, он...» А, мистер Марк, бедаффна оживилась. Да, точно, он мне про вас говорил. Ну, приезжайте в любое время посмотрите на старый шкаф. Но, ну, честно сказать, это настоящий хлам. Приеду, как только смогу, пылко пообещала Мередит. То, что для одних старый хлам, для других антиквариат.